Сказка про чёрную масочку. Женя Крылов лежал чуть не в той же самой палате, откуда сыроитна недавно выписался плещеев. Его, естественно, столь же бдительно охраняли. Только на сей раз кефирыч не болаганил возле двери, развлекая больных и невинно заигрывая с сестричками. Теперь его присутствие было незаметно для посторонних глаз. пускай даже очень внимательных. С точки зрения непосвящённых всё выглядело так, как если бы игидовцы во главе со своим шефом явились задать свидетелю случившегося несколько важных вопросов. И даже преодолели при этом некоторые сопротивление врачей. Свидетель блаженно проглотил пиченье, и домашники сели контрабандно пронесённые Мариной Викторовной мимо досмотра, потом добросовестно выслушал новости. Фирма, как и следовало ожидать, благополучно отовралась. Базалёвцы-товарище были далеко не дураки, а вдовствующая миллионерша Инесса Ильинишна и подавно. Они тоже умели предусматривать разные варианты и заранее готовить стремление линии фронта. И если вкратце, это уголовно наказуемая деятельность сотрудников оказалась полностью личной инициативой покойных. О которой невинно убиенный руководитель, естественно, ни сном, ни духом. А Славик, охранник, и вовсе попал как кур в ощи. Женю впустил во двор, вышел, а тут его тюк очнулся гипс. Истине это все соответствовало весьма относительным образом, но головную боль Плищева составляло нечто совершенно иное. Пулковский, Тихвинский, Гаишник, Мишаня, тайные делишки и нессы, да зарастено все лопухами, не Плищевской конторе теперь об этом страдать. В темные водички беззвучно ходила кругами гораздо более крупная рыба. плечей чувствовал биение её плавников, осязал скользкий холод чешуи, не мог только одного ухватить. Ага. Разглядел. Поскучнел, вообще-то очень наблюдательный и ответственный Женя во всех подробностях. Масочка на нём ещё помню, чёрненькая такая была. Сергей Петрович смотрел на него и думал: Какие-то две большие разницы: по возможности компостировать мозги бандитам и на пропалую врать своим же товарищам. Ему ли плеще его того было не знать. Женя встретился с шефом глазами, что-то понял, но неправильно истолковал и обиделся. Ты-то помнишь его в трех томах, когда самому по очкам засветили. Пиновская и Дубинин, сидявшие, как обычно, в разных углах, молча обменялись быстрыми взглядами. Картина по их обоюдному мнению вырисовывалась прелюбопытнейшая. Ласкут бездельник, задумчиво процитировал Саша. Он был большим дипломатом. Драл я на медне плёночку Миншову послушать. Женя встрепенулсся. И что? А ничего. усмехнулся командир группы захвата. Не раз, говорит, в жизни своей не слыхал так это равнодушно. И тут же давай мне новую мать для алкинового компьютера сватать. И уши, что характерно холодные. Женечка, ты всё-таки попробуй, ласково попросила Пиновская. Напрягись, зайненька. Может, вспомнишь чего? Ну там, стиль, особенности какие. Ага, Женя Страдальческий закатил глаза. Особенности поздние то Сицугу, то Камацу. Ранний год за сеёды его почтенная матушка. Да прошёл он их как пустое место. Особенности. Прихлопнул как тараканов и дальше пошёл. Лицо уже не было обезображено жестокими побоями. Почерневшие губы шевелились с трудом. Вспышка эмоций не прошла ему даром. Спекшееся коросто полопалось, выступила кровь. Женечка, не надо так кипеться, капельница выпадет. Предо стерёка саф Александрович. Узнаваемо, кивнул Саша. Где-то мы уже всё это видали. И кое-кого из здесь присутствующих в качестве побочного эффекта выдало пиновское ритуально незаконченную мысль. Плещеев не выдержал, обеспокоенно покосился. Пиначет балансировала на жёстком больничном стуле, уставившись в потолок.